Глава 44. Дракон – радость для шпиона, Арч – радость для банкира, а Паэлис – вообще театр плачет. В самом начале своей работы торговцами они хотели работать честно и добросовестно, но что-то пошло не так. С товарами, кстати, проблем не было. Мясо диких животных оказалось на диво востребованным в ревоте среди самой платежеспособной части населения – магов. А трюфели так вообще отлично продавались, и в первый день все вернулись бы с хорошей прибылью, если бы ни одно «но». Аристократ, который обратил внимание на Элис и не постеснялся прямо на улице к ней пристать, Элис честно сдерживалась, чтобы не убить его на месте. Она очень-очень искренне пыталась его не прирезать». — сказал Арч. Несмотря на все те гадости, которые он ей говорил, Элис призвала всю свою немалую силу воли и превратила его в... В общем, неважно. Она сдерживалась, а потом он протянул к ней руку и... Убила или просто покалечила? — уточнила я. Нет, Элис была потрясающая Она только изрезала его штаны на лоскутки, а на нижнем белье вырезала мечом кружочки, но... Но что? «Но оказалось, что этот аристократ — ужасный богач и модник, а его штаны стоили столько, сколько не стоили все золотые зубы моего братана», — взвыл Арч. «И нам пришлось все заработанные деньги отдать в казну города. А на второй день...» А на второй день начудил уже дракончик. Он не специально, да и по совести-то поступил хорошо. Помог булочнику спастись от достававшего его аристократа. Правда, попутно спалил несколько крыш поблизости». за что пришлось снова заплатить. «А на третий день уже был я», — признался Арч. «Какой-то человек своими мерзкими жирными культяпками схватил меня за хвост. Но я не виноват. Это был рефлекс. Я его цепнул. Кто же знал, что у него такая реакция будет на мой яд? Пришлось оплатить ему лечение, компенсировать время, простое из-за болезни». А потом дракон сказал, что проще не самим зарабатывать деньги, а забирать у тех, кто тоже не сам зарабатывает. А после Элис спросила, где таких людей взять, а Арч вспомнил, что хей рассказывал о разбойниках недалеко от Ревота. Так что теперь Элис, Арч и Дракончик сидели передо мной с опущенными головами. «Мой человек, мой главный человек, ну не злись!» шептал Дракончик, глаза которого были на мокром месте. «Мы же хотели как лучше. Гидре вечно не хватало булочек для одной из восьми голов». Туманным пантерам не было бы что точить зубки. У Эли затупились все мечи для тренировки, а ты, мой главный человек, так давно не покупала свой любимый чай. Ни булочки, ни мечи, ни чай не стоит того, чтобы подвергать вас опасности. Ну, насчет булочек я бы поспорил. Молчи, шикнул Арч, без капли стеснения и страха, стукнув дракона прямо по рту. Лучше молчи. Мы расположились в уединенной беседке в парке ривота Весь обзор заслоняли деревья. А я заметил это место только потому, что старалась не смотреть на провинившуюся троицу. Это же надо было додуматься. Мы так вляпались. Шепотом спросил дракончик у Арча. По самую попцу? Боюсь, ты даже не представляешь степень попцы, зашипел Арч. Я все слышу, сказала я, оглядывая всех троих гневным взглядом. а потом уставилась на Элис. «Госпожа лисандра Девушка не решалась поднять глаза и посмотреть на меня. «Правильно делала. Я сейчас была в таком состоянии, что не уверена, что удержалась бы от оплеухи». и «Я думала, ты повзрослела», — сказала я, прикрыв на мгновение глаза. «Поняла, что не нужно атаковать, когда собираешься защищать, и что я вижу». «Простите, госпожа лисандра «Это я во всем виноват», — сказал Арч. «Весь план от начала до конца принадлежал тот мне. Элис тут ни при чем. И дракон ни при чем». «Эй, я тут главный. Ты сам сказал, что я принимаю решение. и Я принял его». «Я должна была думать...» «Заткнитесь», — процедила я сквозь зубы. Все трое замолчали и сжались, словно пытаясь уменьшиться. «Конечно». Я ведь никогда не повышала голос, никогда не ругалась. Но могли ли они понять, что я пережила, когда увидела, как они покидают безопасный рейбот и едут по дороге полной разбойников? Возможно, на этой дороге не только разбойники, но и магии-новаторы, которые с радостью прихватили бы монстров, не противостоять им». Ладно, способных. Но где гарантия, что все бы закончилось хорошо? Что они не наткнулись бы на по-настоящему опасных противников, превосходящих их по силе или же по количеству? И тогда бы... тогда бы... Злость, страх, печаль, все эти эмоции так бурлили во мне, что я не выдержала, сконцентрировала в руке чистую силу и со злости выстрелила ей прямо вверх, снеся к чертям крышу беседки и подняв огромнейший столб огня. м мой «Человек, прости!» — протянул дракон. «Мы так не будем! Только не надо больше так делать!» «Делать так и впрямь не нужно. Беседка — городская собственность. Ее придется починить. Или заплатить за ремонт». За спиной раздался смутно знакомый голос. «О, покушатель!» — удивился дракончик. «И тебе привет, дракон! И агрегор если ты не забыл». что еще за покушатель?» «Это то существо, которое...» «Арч, ты почему меня снова бьешь?» возмутился дракончик. «Еще не стоит говорить», вздохнул Арч. «Молчи пока молчи, нам и так достанется по самое...» «О, котяра осмелел», тут же отметил мужчина. Я повернулась и увидела старого знакомого. «Добрый день». Что еще сказать, понятия не имела. После случая с амулетом я чувствовала себя немного неловко, но Грегор был лишь хорошим знакомым, потому вины не было. «О, Лиссандра, добрый день! Рад видеть тебя в добром здравии и в цветущем виде. Ты чего буянишь прямо в городе? Наши тут решили уже, что какой-то маг-новатор обнаглел до такой степени, что прямо в центре города решил напасть. и отправился усмирять, а тут ты с малышней». «Эй, ты где видишь малышню?» — возмутился дракончик, а Арч лишь прикрыл лапой глаза. «Я починю крышу или заплачу за ремонт», — вздохнула я. «Ладно, собираемся, обо всем поговорим дома. Грегор — чужой человек. Как я могла ругать детишек и Элис при нем? Это ужасно». «Ты сильно торопишься?» — поинтересовался Грегор. «У меня есть несколько новостей, которые тебя заинтересуют». «У меня уже есть информатор», — сказала я, все еще помня о том, как Грегор воспользовался моей неосведомленностью и всунул свой амулет. Тогда мне было безразлично, что и как, но сейчас у нас с Хэм вроде как какие-то отношения, не хотелось бы вызвать ненужную ревность. Неожиданно мужчина склонился и шепнул мне на ухо. «Даже о том, что сюда едет сильный маг, который ищет, очень сильных монстров, например, драконов или монстров смешанной крови?» Я замерла, улыбнулась Грегору, а потом сказала детишкам и Элис, «Идите домой без меня, я приду попозже, и чтобы из дома никуда, понятно вам?» «Да», — дружно раздалось в ответ. В другое время меня бы завалили вопросами, но сейчас они слишком провинились, потому послушно делали все, что я говорила, ну, хоть какой-то плюс». «Я и Грегор проводили их до дороги в лес монстров, а после я спросила мужчину, где можно поговорить?» «Давай посидим в таверне», — предложил мужчина, дружелюбно улыбаясь. «Разве такие разговоры стоит выставлять на всеобщее обозрение?» — прищурилась я, идя следом за мужчиной. «В ревоте не осталось врагов?» «А шпионы?» «Шутишь? Тут мышь не проскочит. Мы всех магов-новаторов и алхимиков знаем, если не в лицо, то по ауре точно. Вот, проходи». Грегор распахнул передо мной дверь таверны. Помещение было большим, но из-за низких потолков выглядело меньше, чем было на самом деле. Несмотря на дневное время, таверна не пустовала. Столики были заняты примерно через один. Популярное местечко, похоже. И посетители здесь — необычные люди — а поголовный маги с довольно неплохой даже по моим меркам силой. Выше среднего, однозначно. Похоже, меня привели на своеобразную базу истинных магов. «Инэ, принеси нам закусок, подходящих для прекрасных дам!» бесцеремонно крикнул Грегор, подталкивая меня к угловому столику. «И для наглых нахалов чего-нибудь подходящее!» добавила я, решив не оставаться в долгу. Буквально через секунду из кухни появилась симпатичная рыженькая девчушка с двумя подносами подошла к нашему столу и с поразительной скоростью начала расставлять еду. «А это вам. Мне всучили огромный железный поднос. Вы же заказывали что-то для наглых нахалов. Вот, я специально принесла. Лучшее для таких людей – удар подносом по рукам загребущим». Эта девушка явно знала Грегора, а судя по тому, какие молнии она метала в его сторону, то я опасалась, что знала очень близко. Не хотелось бы встать между ними случайно. Но боялась я зря. На меня девушка смотрела довольно ласково, даже подмигнула. и Если поднос не поможет, то можете звать меня. Я боевой маг, так что мигом разберусь. Ине. лиса «Тоже боевой маг», — усмехнулся Грегор. «У меня есть подозрение, что даже мы с тобой вместе ей не противники». «О, так ты собираешься ее привлечь к тому делу?» «Да, для страховки сильные маги очень нужны». На лице девушки тут же промелькнуло озарение. «Тогда не буду мешать, но если что, Лиса, добро пожаловать в нашу команду». После чего Инна быстренько отошла и побежала к другому столику. А «К какому такому делу привлечь?» Спросила я, сразу становясь более настороженной. Еще не хватало, чтобы меня пытались использовать. Меня не слишком интересовало все это противостояние между истинными магами и магами-новаторами. Все, что я должна была сделать, так это позаботиться о своих детях. Не то чтобы мне не жалко было монстров, но вмешиваться я не хотела. «Давай о делах поговорим после еды, а пока просто поболтаем. Кстати, о ремонте беседки не волнуйся, я сам сделаю. Руки есть, опыт есть, так что дело получаса. Считай дружеской помощью», — предложил Грегор, тут же хватая какую-то закуску светло-зеленого цвета. «Если это исключительно дружеская помощь, и я не сдержалась от укола, то можно, если что-то другое, то забудь». «Эй-эй, не нужно так сурово!» Грегор поднял руки, словно признавал поражение. «Если ты про амулет, то случайно вышло я же не думал, что ты не знаешь о таких вещах!» «Если мужчина сразу понял, о чем я говорю, то совсем не случайно, но дело прошлое. Сейчас я пришла за информацией». «То есть ты принял меня за местную?» «Я не дала себя обмануть». «Нет, но...» «В общем, извини, я не знал, что у тебя есть ревнивый любовник». «Он неревнивый любовник». «Любовник?» «Не любовник», — фыркнула я. «О, прости, любимый?» Продолжал допытываться Грегор, но, увидев мое выражение, сразу же поправился. «Возлюбленный? Поклонник?» «Ничего из этого», — сказала я, потом поняла, что Грегор не отстанет, поэтому честно сказала. «Он мужчина, который мне нравится». «Всего лишь? Тогда у меня есть шанс...» Подмигнул мне Грегор, больше не обращая внимания на закуски и полностью сосредотачиваясь на мне. «Нет шанса», — ответила я. «И что значит это «всего лишь»?» Я не удержалась от горькой улыбки, сжав руки под столом в кулаки так сильно, что, кажется, ногти впились в кожу. «Что значит это легкое и насмешливое «всего лишь»?» Ни разу, за всю свою жизнь, я не имела права не только отвечать на симпатию того, кто мне нравился, но даже позволить себе что-то чувствовать в отношении него. Как э, то, что я могу откровенно признаться в симпатии к Хею, может звучать как «всего лишь». Да, это не любовь, не влюблённость. Я никогда бы не смогла влюбиться так быстро и так легкомысленно, но уже то, что между нами с Хеем было, то, что многие люди назовут ничем, для меня много. Я скрипнула зубами, но после взяла себя в руки». В конце концов, моя прошлая жизнь осталась в прошлом мире, здесь всё иначе. «Извини», — сказал Грегор, словно что-то поняв, — «я больше не буду так по-дурацки шутить, и помощь от меня будет исключительно дружеской, хорошо?» «А ты хотел предложить Лисе какую-то другую помощь? Расскажешь, какую?»